Глава первая Российская империя, Тюменская губерния, Тюмень. 27 декабря 2007 года. Разгоняя крупные снежинки, Иотака быстрым шагом направлялся в сторону лесной опушки. Ещё не так давно здесь гордо возвышался шикарный особняк одного из губернаторов Тобольского наместничества. Однако за 200 лет дом сильно исхудал, и в конечном итоге городскую достопримечательность снесли. Сейчас поговаривали, что скоро тут будет экологический район с небольшими домиками. Обогнув здоровенный столб, Ютак с облегчением выдохнул и направился к небольшой деревянной избушке, что одиноко стояло на самом отшибе, буквально в паре метров, от древесной стены елового леса. «Фух!» — открыл дверь, и, пройдя внутрь, ученый потер замёрзшие пальцы. «А ты, однако, хило спрятался!» «Ситуация такая!» — сухо ответил Юпитер и отхлебнул из огромной кружки. «Ты принёс?» «Ещё бы! Сидеть в самолёте несколько часов, а потом ещё трястись в промёрзшем автобусе, чисто ради общения? Ну, честно говоря, так себе!» «Ты стал слишком хорошо говорить по-русски!» «Не понял?» И так и снял ботинки и прошёл на кухню. Говоришь много, не по делу. Юпитер пригладил аккуратные ссы и похлопал мощной ладонью по крышке стола. Выкладывай. Ну, учёный со скрипом придвинул табурет и, открыв портфель, вытащил несколько папок. По поводу эксперимента с левитацией не надо. Этим и без того владеют все сверхновые. Но это же сложный процесс с тяжёлыми тренировками, а я смог добиться, хватит. Диана разработала для Содружества проект по пожиранию и блокировке частиц. Подобные явления сразу же станут угрозой для целой армии металюдей. «У нас есть чем ответить?» «Да», — кивнул Ютака и, спрятав несколько павок обратно в портфель, продолжил. «Я два месяца бился над загадкой Ориона и в конечном итоге выудил полезную информацию. Надеюсь, ты в курсе, что далеко не все его технологии можно использовать в этом мире. В курсе. Я всё проверил». В итоге пришлось немного поработать сверхурочно и поставить несколько экспериментов. Не обошлось без крови планетоида. «Я дал тебе образец своей крови далеко не для развлечений», сухо произнёс император. «В любом случае, результаты оказались очень интересными. Я надеюсь, ты это проворачивал не с ведьмаком?» Юпитер тут же нахмурился и вопросительно взглянул на учёного. «Ну...» Ютака виновато улыбнулся в ответ. «Видишь ли, ворон оказался невосприимчив к некоторым элементам. Его геном исправить сложно на данном этапе развития. В общем, сыворотка не прижилась и, соответственно, не дала реакцию. И Юпитер нахмурился ещё сильнее. Я тайком от Дианы протестировал её действие на Ичиро. Она безобидная, по крайней мере, хуже ему бы точно не стала. С ума сошёл. Ты хоть понимаешь, сколько стоит ведьмак? Знаю, не киптись. Ну же, ты же почти бог, а я простой человек. Скорее, простой придурок, который не умеет ценить чужие ресурсы. Ведьмак — перспективное оружие 21 века, ядерные боеголовки нового поколения, а ты впихиваешь ему всякую дрянь вены. Ну, про оружие ты, конечно, загнул. И Чуро слаб, очень слаб. И мы не рискуем загонять в него душу, пока не будем уверены в том, что он выживет. Я не для того вас взял к себе, чтобы задавать подобные вопросы. Ох, Ютака. Скажи просто, пошла реакция или нет? Пошла, — обрадованно кивнул учёный. «И насколько он могущественный?» «Ну, это мы узнаем лет через шестнадцать, когда он станет взрослее». «Ты издеваешься?» «Мне и Менделеева уже вовсю ведут разработку блокиратора частиц. Через десять лет они закончат и выпустят первые образцы. Это в лучшем случае. Орион сказал, что без специальных трубок ничего не выйдет. Больше слушай это чудовище. В общем, меня такие результаты не устраивают. Мне нужно оружие, которое заткнет любую державу за пояс. Понимаешь?» «Ведьмак — это не твоя игрушка и не ребёнок, Дианы. Это, в первую очередь, мощнейший политический инструмент. Я знаю, что вы обманываете фусаваши, шевалье и содружество, но меня обмануть не получится. Ты это понимаешь?» «Понимаю». «Вот и отлично. Документы на передачу имущества готовы?» «Да, я отправил вам заказным письмом ещё на прошлой неделе». «И вот так, а. Юпитер взглянул на документы, затем раздражённо вздохнул. У нас был чёткий уговор. Я даю тебе часть ресурсов. Ты даёшь мне технологию. Пойми, Ичиро не будет простым ребёнком. Как бы ты ни старался, этого не выйдет. И глядя на то, как ухудшается его здоровье, мне хочется разорвать все наши соглашения. Ворон рассыпается на глазах. Ведьмак родился полудохлым и теперь постепенно умирает от кучи врождённых травм. И с каждым днём моя вера в ваш тандем угасает. Мне нужны идеальные и сильные солдаты, а не размазня, которую вы называете венцом науки. Но ты же знаешь, что дальше нас никто не продвигался. Нам нужно ещё время. Времени нет. Запомни это, Ютака. Даже у вас? Даже у нас. Даю тебе три года. Если через три года ты не предоставишь мне нормальный зародыш ведьмака, тебе будет очень плохо. И твой идеальный, в принципе, тоже. Вас разорвут на кусочки. Вся ваша жизнь держится только на одном элементе — моём доверии но мост слишком сильно раскачался. Я дал тебе техническое задание, а ты вместо того, чтобы создать нормальное тело, рассказываешь мне про элитацию? Мне порой кажется, что в катакомбах принца Хата вы страдаете полнейшей хренью. Убив нас, ты ничего не добьёшься. «Ничего, — говоришь?» — Юпитер загадочно улыбнулся. «Во-первых, кто сказал, что я хочу убить вас? Я не жестокий человек. А во-вторых, Не надо думать, что незаменимых людей нет. Три года. Если нет, то будете выживать самостоятельно. Рано или поздно все тайное станет явным. Запомни это. Ха -ха, в таком случае, что будет, если нас убьют раньше? Усмехнувшись, спросил Ютака. Не убьют. Хватит нести чушь. В общем, если будут вопросы или понадобится помощь, я на связи. Ты как? Будешь продолжать работать во дворце? «Пока Александра не выросла, думаю, лучше будет остаться здесь», пожав плечами, ответил учёный. «Подхалим», — вздохнул Юпитер. «А во дворце и правда сгущаются тучи. На неё уже начали охоту?» «Пока нет. Самая задница будет, когда ей стукнет восемнадцать». «О, тогда сделай, как в сказке, спрячь её в башню, чтобы дракон охранял. И всё, никто её не достанет». «Ещё скажи, что за ней прискачет принц на белом коне», — хохотнул Юпитер. «Кто знает». И дочь убережёшь, и мужа для неё подберёшь. Всё просто. Хе, отвратительная идея. А по мне так самое оно. Только в реальности дочь вас никогда не простит. И в итоге убежит. Но зато с достойным мужем. Это же хорошо. В реальности, вообще-то, за сердцем принцессы, как правило, охотятся только самые отъявленные ублюдки и уроды. Ибо любовь всегда можно найти и без всяких заморочек. А принцесса дорогого стоит. Из неё потом и деньги, и власть можно выжить. В общем, Труд во имя обеспеченного будущего. Да, что правда, то правда. Действительно плохая идея. Наше время. Беда, как известно, не приходит одна. Прихватывает с собой за компанию парочку совершенно невероятных приятелей, которые делают общую картину ещё более невыносимой. И не сказать, что до этого всё было хорошо. Где моя белая полоса? Где хоть что-нибудь положительное? То, что Маргарет мертва? Отлично. Но только вот общий список проблем не убавился. Одно уходит, а другое тут же приходит. После всего произошедшего было принято решение немедленно организовать общий совет в имении Китсуны. Во-первых, нужно было сразу решить вопрос с моим титулом. Блин, да любая лазейка подошла бы, мне без разницы. Чем вечно тащить на хребтение крест обязанностей перед Ее Величеством, проще избавиться от английской земли, перевезти кухарку и садовника сюда, благо дом у меня имелся, а потом попытаться вырулить всю эту ситуацию с другого ракурса. С какого именно? Вот это я и хотел сейчас обсудить. Во-вторых, княжна. Понятия не имею, что там такого можно было совершить, чтобы сам император лично заковал ее в наручники и отвез под трибунал или сразу в тюрьму, но факт оставался фактом. Лишили титула эрмейского звания, а это значит, княжна теперь просто Сашулька. Ах, вытащу эту дрёху и буду над ней издеваться. Отличный план. Это я к тому, что теперь она не титулованная особа голубых кровей, а обычная девчонка, такая воровайка. Тьфу, на ум сразу же пришли мотивы старенького шансона. И почему у французов он такой глубокий и величественный, а у нас... А у нас про романтику заключённых. Но опять же, это только в старом мире, в этом такого не было. То есть, как-то отказаться от королевы, чтобы быть свободным и вытащить княжну, ибо не верю я, что она совершила какое-то ужасное преступление. К тому же, мне уже успели рассказать, как героически она защищала бегущих пленников. Навоке в первую очередь поспешил мне похвастаться, что бок о бок самой княжной сражался с террористами. Да уж, а паренёк-то растёт. Не знаю почему, но у меня прямо была гордость за него. Молодец. из тряпка куна постепенно превращался в мужика. Но на самом деле я больше себя успокаивал. Честно, мысль о том, что княжна там совсем одна в тюрьме, сводила меня с ума. Но я держался. Мужчина должен держаться, несмотря ни на что. Приехав к я дождался остальных, и мы всей толпой благополучно спустились вниз. В совете принимали участие Китсуне, сёстры Кхаузер, Айрис, Голди и Мон. Была идея пригласить Дубровску и Давида, но пацан ещё не отошёл от захвата небоскрёба, поэтому я решил лишний раз его не беспокоить. Да и это не совсем их дело. Всё же я решил воспользоваться советом таинственной Н и реально дать рекламу о наборе в армию. «Настоящий добровольный призыв. Настоящий!» «Да-да. Я специально сделал на этом акцент. В конечном итоге, я уверен, что при нормальном контроле со стороны Дубровской и Давида всё пройдёт хорошо. Да и что уж там. Я сам тоже буду принимать участие. Всё же нас реально ждут великие дела». «Итак, господа и дамы, сегодня у нас будет тяжёлый мозговой штурм», предупредил я. «Поэтому готовьтесь много думать. Для кого-то решение будет сложным, Кто-то просто поделится знаниями. В общем, я бы хотел, чтобы каждый из нас внёс свой вклад в наше будущее». «Ну, предположим, не совсем наше», — улыбнулась Айрис, за что сразу же получила от Китсуна леща. «Хорошо, будущее моего клана. Так будет лучше?» «Нет, но ну, лично я заинтересована», — кивнула Китсуна. «Айрис, тоже заинтересована». «Да мы все заинтересованы, так что давай без лишних слов выкладывай. Что там у тебя стряслось?» Во-первых, сегодня после ритуала меня поймала та самая н от которой Найт принял письмо. «Что?» — Голди чуть не подскочил. «Почему он не позвали меня навстречу? Это же... Это очень важно!» «Бат!» But... — я усмирил его взглядом. «Всё произошло быстро. Я уверен на сто процентов, она хотела, чтобы я поменьше размышлял об этом. Ситуация следующая. Они хотят, чтобы я в немедленном порядке летел в Лондон на официальный ритуал и дал клятву королеве. «Да, я размышлял и раньше о том, что клан Шевалье, и в том числе Орден Барзых – это непростая организация. Однако же я был уверен, что не дадут мне время на то, чтобы раскрутиться. Теперь же они хотят, чтобы я уже сейчас подписал все документы и стал собачкой Её Величества». «Ну, это было очевидно, хозяин», — пожав плечами, произнесла Грейс. «Единственный вопрос. Очень странно, что они вот так в наглую торопят, ибо граф Ричи Сайрус скрывал свой титул от всех на протяжении пяти лет. Это, конечно, абсолютный рекорд, и никто его пока не покорил, однако инцидент был, и что им сейчас надо, непонятно. «Понятно», — выдохнул Голди, обречённо потеряв переносицу. «Сила милорда! Это же очевидно!» «Погодите, а вы не хотите рассказать главного?» — напряглась Китсуны. «С какого чёрта и Чаро должны волновать желания какой-то там старой любительницы Корги? Да, затягивать с этим нельзя, но речь идёт о... Сколько там? Месяц-то прошел. Прошел, кивнул Голди. И «Я понимаю ваше недовольство. Однако речь идёт о великом государе и приближённом роде. Иерархия кланов в Великобритании немного иная, чем в Японии. Там у королевы несколько приближённых кланов, которые живут в вечной конкуренции. Просто представьте, что королева — жена, а приближённые кланы — это её мужья, которые вынуждены сидеть в гареме, но при этом они — дикие собственники. Каждый день они пытаются отравить друг другу жизнь». Они готовы целовать ноги королевы до самой смерти. Но право голоса всё равно получает сильнейший. Чем могущественней клан, тем больше у него привилегий и внимания королевы. По сути, за то, что к милорду приехала личная представительница Её Величества, его могли бы из ревности завтра сжечь или повесить. — Ты противоречишь сам себе, Аббат, — устало вздохнул я. — Шевалья на данный момент не величественный клан. — О, вы не понимаете, милорд, тут всё дело именно в вас механизм мог сдвинуться информация о вашей вспышке явно дошла и до туманного альбиона вы сделали себе имя вы теперь не просто аноним который проживает в чужой стране и я боюсь что в конечном итоге Матидзуки уже останется в прошлом простите но она попросит вас принять фамилию рода и клана ответил обаень то есть ты предлагаешь мне завтра лететь вместе с Энн и целовать руку королеве милорд я понимаю что вы хотели собрать армию Настоит стоит взвесить все «за» и «против», понимаете?» Глаза Голди загорелись. «Королева сможет помочь вам восстановить клан в обмен на то, что я буду служить в её корпусе. А ты не помнишь, почему я не сотрудничал с Фусаваши? «Япония де... Голди встретился с очень злобным взглядом Китсуны. <кхм> простите. Вы лично Фусаваши ничего не должны. Он просто император Японии, страны, где вы жили. Королева же вы обязаны тем, что являетесь последним представителем рода Шевалье». На её земле стоит ваш дом. Именно она, по идее, может сделать вас великим. Бат, неужели ты не понимаешь? Не к этому я стремился. Не в этом была моя цель. Я хотел восстановить клан и отдать орден тебе, потому что ты достоин этого. Мне?» — удивился оборотень. «Милорд, я не достоин такой чести, чтобы принять управление орденом в свои руки. Да и опыта у меня нет. Мы с вами должны сейчас всё сделать, чтобы клан Шевалье торжествовал, понимаете?» «В этом заключается основная суть!» «Нет, не в этом», — холодно ответил я и поднялся. «Я поэтому и собрал вас здесь, чтобы решить этот вопрос. Дальше так не получится. Времени мне не дали. Не на это я изначально рассчитывал, и сейчас вот так пускаться во все тяжкие и становиться пуделем я не намерен». «Что ты потеряешь, если откажешься?» — спросила Китсуна. «По сути, Землю. Ну и, наверное, титул графа». «Откажешься?» — Бат тут же вскочил и неверящими глазами посмотрел на меня. «Милорд, что это значит? Мы с вами через столько прошли вместе, и... Неужели вы хотите отречься от рода, от клана, просто потому, что вы не хотите быть под кем-то? Это... это неслыханная глупость! Сядь, бат. Сейчас разберёмся. Милорд, я летел к вам с мечтой о том, что с вами мы сможем восстановить былое величие клана Шевалия, что именно вы возродите то, что проклятая старуха уничтожила. Но «Вы... вы хотите предать всё то, чего мы добились из-за эгоизма?» «Какая разница, какая фамилия его клана? Разве ты не понимаешь, что если мы сейчас отдадимся в руки королевы, то не будет ничего? Нас уничтожат, разнесут на куски, понимаешь?» «Сам же сказал, что у вас иерархия другая». «Всё правильно», — холодно ответил он. «У нас». С этими словами он резко развернулся и удалился во свояси. «Бат!» — взволнованно воскликнула Лили. Но ответа не последовало. «Чокнутый фанатик», — выдохнула Грейс и отрицательно покачала головой. «Как подросток, ей-богу». «Ну а вы...» — я взглянул на растерянных сестрёнок Хаузер. «Нас отправляли в Афганистан. Бабуля Шевалье рассказывала о том, что вы окажетесь жестоким тираном, который будет наказывать нас кнутом. И знаете, Матидзуки, или же Шевалье, я пойду за вами». Сжав кулак, Руби ударила себя в грудь. «Жаль, конечно, ибо мы всё-таки там выросли», — вздохнула Лили. «Да и Бат хороший парень. Но мы не в сказке про волшебные кланы и клятвы. Я буду вместе с вами до конца хозяин». «А ты?» — я взглянул на Мон. Старуха обманула меня и окунула в дерьмо. «Чёрта два, я буду служить её роду. А вот милый молодой хозяин, которого всегда можно поймать и надраить мочалкой, это другой разговор». Я смерил её суровым взглядом. «Блин, меня одно это бесит!» Айрис гневно взглянула на лестницу, по которой минуту назад выбежал Голди. Чего он вообще зъелся? В каком веке мы живём? Блин! Я понимаю, был бы у вас реально огромный клан, и вы такие, хоп и разошлись. Бред! Просто бред! Я думала, Голди реально беспокоится об Ичиро, а в итоге мохнатый мешок с говном. фу От мужиков вечно одни расстройства. Тихо!» — холодно произнесла Кецуны. То, что голде предан роду, — это хорошо. Такое редко встретишь. Но вот убегать от его последнего представителя — это величайшая глупость. В общем, я предлагаю дождаться. Вдруг пропсихуется и прибежит. — Будем на это надеяться, — вздохнул я. — Ладно. Допустим, титула меня лишат. Но есть земля княжны, и, в принципе, с титулом я как-нибудь доулажу да вопрос. Дом Шевалье — плевать. «Если кухарка и садовник согласятся продолжать работать на меня, я просто перегоню их в крепость-одиночество». «Что за крепость?» — поинтересовалась Айрис. «Мой бронированный дом на берегу». «А, понятно». «Так вот, у кого какие предложения?» «Ведь с юридической точки зрения...» Договорить я не успел, так как к нам на кухню влетел Голди с непонятным свёрком в руках». «Я был предан своему клану, хотел идти и дальше за своей мечтой, но...» «Вы для меня важнее, милорд». «Не суть. Градь Шевалье или же просто Матидзуки и Чаро. Вы сын Дианы. Вас продолжает течь кровь великих людей. Я уверен в ваших словах и решениях на все сто процентов». «Выходит, ты ценишь во мне только кровь?» «Нет. Я ценю вас как человека. В общем, если вы считаете правильным сейчас отказаться от титула во имя высшей цели, я, невзирая ни на что, последую за вами». С этими словами Голди развернул свёрток, а затем разорвал на маленькие кусочки и выбросил. «Сошибись! Подметать потом будешь!» — раздражённо фыркнула Китсуны, глядя на то, как бумажки медленно, словно снежинки, опускаются на пол. «И что это за цирк?» — поинтересовался я. «Что ты порвал?» «Это письменная клятва роду Шевалье. Я сделал это для того, чтобы показать, насколько сильно предан вам!» — гордо ответил он и уселся на место. «Идиот!» — воскликнула Айрис и, поднявшись, подбежала к нему, а затем двинула по щечину. «Напугал! Я думал, ты решил нас бросить! Истеричка проклятая! Как ребёнок, ей-богу!» «Кто бы говорил!» — усмехнулся я, на что хранительница лишь злобно фыркнула и вернулась на место. «Простите меня, милорд, если выразился слишком грубо про ваш эгоизм, просто вам не понять, что такое служить клану долгое время. Сейчас мне очень тяжело, но, тем не менее, я ни о чём не жалею!» «Голди, дружище!» Давай на будущее без спектаклей. Идёт? У нас тут не рестлинг, чтобы языком чесать и устраивать драматическое шоу с разрыванием документов. Серьёзные вопросы решаем, которые касаются тебя тоже. Смекаешь? Понял. Простите. Так, ладно. Спасибо нашему блудному сыну за представление. В общем-то, извините, что перебиваю, но у меня не было всего полтора минуты, я ходил в гостиную, там у меня сумка... Хорошо, хорошо. Так вот, раз все на месте и всех всё устраивает, давайте подумаем. «Как можно аккуратно отказаться от титула?» «Ну, как показывает практика», — начала Айрис. «Самостоятельный отказ от титула влечёт за собой огромное количество проблем. К примеру, больше титул ты не получишь. Это ладно быть каким-нибудь мелким вассалом с крошечным куском земли, вот там да, делай что хочешь, но даже у них есть такой термин как «престиж». То есть в любом случае последствия отказа могут быть весьма плачевными» начиная от доверия сюзеренов и заканчивая полнейшим неуважением в клановой иерархии. Но! Раз уж речь идет о титуле графа и главе некогда мощного клана, который приближен к королеве, Ичиро рискует никогда не стать ариста. Вообще! Если, к примеру, у госпожи есть отец, на которого она может переписать землю и ресурсы по крови, то у Ичиро такой возможности нет. Он рискует лишиться всего, что у него есть. Документы на земле книжный подписывал? Подписывал. Вот! Уйдут в качестве штрафа за отказ служить королеве. Поверь, они и гендай могут прибрать к рукам, — вздохнула Айрис. «Вот ублюдки!» — гневно выдохнул я. «Не спеши ругаться!» — хранительница напряжённо потёрла виски. «Ибо есть способ, как сохранить земли и заморозить титул». «И как же?» «Тебе придётся вступить в клан!» — пожав плечами, ответила Айрис. «Всё очень просто!» «Погоди. В таком случае надо мной опять будет сюзерен, и мне опять придётся служить. Масло масляное!» «Погоди. Из клана всегда можно выйти, показав главе этого самого клана то, что ты сможешь существовать как отдельная единица. Заплатишь небольшую повинную и сможешь создать свой собственный клан. Станешь сам сюзереном, как только обретёшь силу». Хе. И чем же в таком случае это отличается от того же служения к королеве?» «От королевы вы уже никогда не уйдёте, милорд», — произнёс Голди. «Вы глава клана швале Вы прямой наследник. Вот, собственно, и получается, что попадаете под раздачу». «Так, для понимания. Если я, к примеру, вступлю в кланке Цуны, то смогу потом откупиться и выйти, а от королевы уже нет, я буду продолжать выполнять грязные делишки до конца своих дней?» «Всё верно», — кивнула Айрис. «Но и с этим тоже есть несколько нюансов». Пфф, «Ну, конечно. А как ещё-то? Блин, если бы ты сказала обратное, я бы тебе просто не поверил». «Ой, хорош стебаться, а! Для тебя же стараемся!» — раздражённо фыркнула Айрис. «Итак». Для того, чтобы создать клан, тебе нужен примыкающий рот. Он у тебя есть в виде голди. Потом необходима собственная земля. Дарена или же нет, неважно. Главное, чтобы она была своя. Это у тебя тоже есть бизнес с хорошей прибылью. Ты зарабатываешь на рекламе, и небольшой процентик капает с добычи леса и бриария. Всё вместе выходит очень нехило. Так что с этим нет проблем. Также необходима армия с боевой техникой. Этого у тебя нет. «Необходим сектор ответственности на случай чрезвычайного положения по месту проживания. Его выдает городская администрация или же великий государь. Все зависит от страны. Этого у тебя тоже нет». «Стоп-стоп-стоп. Какой еще сектор?» «Сектор ответственности. Это, к примеру, как лечить раненых и пострадавших после ядерного взрыва у клана Камата», пояснила Найт. «Клан Китсуны ставит временное жилище, если начнется землетрясение. Клан Фудзита ремонтирует коммуникации. В общем каждому по нитке, вернее, по способностям и по возможностям, ибо в этом суть современного аристократического общества и взаимодействия с простолюдинами. Вы времена наглых и зажиравшихся работорговцев прошли. у вас, аристократов, есть ответственность, как бы глупо это ни звучало. Твою мать! И чего мне попросить у Фасаваши? Пф, не факт, что он тебе что-то даст, вздохнула Китсуны. Ты показываешь ему задницу. Он ведь тоже не дурак. Можем попробовать через администрацию. Ладно, с этим разберёмся. Уж на фусаваше, если что, право найдём. Значит, основной вопрос с кланом? Поговорю с дядей Аоэм. Он наверняка не будет против. Э, Арис виновато улыбнулась. Тут тоже есть нюансик. И какой же? Во-первых, большому клану невыгодно отпускать кого-либо, так как это негативно отразится на их престиже. Они могут серьёзно упасть в иерархии. Поэтому такие кланы, как Камата, Фудзита, Утида и Китсуны, мы отметаем сразу. Да и стоит отметить, Ичиро, вот ты знаешь госпожу, знаешь ее отца, знаешь ребят, знаешь дядю Аоя, но ты ни хрена не знаешь о том, кто состоит в клане. А когда род переходит в клан, все земли и имущества становятся общими. Вдруг кто-нибудь набедокурит, и что потом? Выйдешь, а земля-то уже и не твоя. Плюс проценты от прибыли. Часть идёт в общий бюджет клана, а потом, как выходить будешь, такая путаница начнётся. В общем, чтобы не пролететь землей землёй и деньгами, нужно выбирать маленький клан, который ещё потом только начнёт своё движение по вертикали власти. Им и выход будет безболезненным, и до земель вряд ли дело будет. Своих проблем хватает. Да и уследить, если что, куда проще. В общем, ищи среди мелочи, чтобы внутри не больше трёх-четырёх родов. Хм, блин. И где же мне найти такой клан? Я почесал затылок, ибо среди всех моих знакомых маленький был только... «Точно! Что такое?» «Быть может, стоит попросить Минами? У неё маленький клан, и я уверен, что проблем с ней точно не будет». «Хм...» — Китсуны задумалась. «В принципе, может сработать. Меня только смущает её здоровье. Она же ничего не помнит. Ты уверен, что ей можно доверять?» «А чего там доверять?» — удивилась Грейс. Начнём с того, что тут главное — согласие Минами принять нас как род в свой клан. Судя по тому, как они держались за ручки на похоронах, я думаю... Мон, я вновь присмирил её взглядом. «За ручки», — заливисто вздохнула Лили, — «несправедливо». Так, давайте не будем устраивать балаган. Грейс, расскажи до конца свою идею, окей? Да, так вот, если Минами согласится, а она согласится, то мы просто всё задокументируем, предупредим её заранее, что как только разберёмся с армией и сектором, нас и след простынет. Выставим это за временные трудности, и всё. Потом денег им отвалим и рекламу их бизнесу сделаем, а? Мон, молодец. Значит, как будем действовать? Во-первых, я договорюсь с минами, затем договорюсь с цен, а потом позвоню в Лондон, в имение Шевалье. А там уже, если согласятся, то будем переезжать. — Благо, есть куда мебель сложить, — кивнул я, прокручивая всё в голове. «Вроде стало немного спокойнее». «Спокойнее? В каком месте?» «Для того, чтобы стало спокойнее, тебе надо, чтобы все условия сложились. А пока кроме плана у нас ничего нет», — возмутилась Китсуна. «Ну, хотя бы план есть, и то вперёд». «И учти, Чиро, как только выйдешь из-под крылышка клана Кикутти, тебе придётся минимум пять лет добиваться входа во второе звено. И потом прорваться вверх по иерархии», — произнесла Найт. На бумажках ты, конечно же, останешься графом и можешь даже так себя величать. Однако уважение и власть с разморозкой будут только в Великобритании. А захочешь ли ты потом так светиться? Хороший вопрос. — Не проблема. У меня уже есть план на этот счёт. Я поднимусь быстрее, — улыбнулся я. Да — Да-да, та самая идея, которая пришла ко мне в крейсере «Кнежны» — восстановить лабораторию Лу и дело в шляпе. — Твасоваши ведь надо оружие а мне нужно залезть на гору. Думаю, что мы с ним договоримся. И что за план? Пока дорабатываю некоторые нюансы», — хитро улыбнулся я. «Что же, надеюсь, что там действительно что-то стоящее, а то все эти прыжки туда-сюда начинают нервировать», — вздохнула Китсуна. «Попрошу не делать преждевременных выводов», — вдруг вставила своё слово Грейс. «Если бы молодой хозяин дал согласие королеве, то он бы замёрз на службе графа навсегда». «Возможно, к старости он бы выбил себе дорогу в герцоги, но это очень маловероятно». «Ага», — кивнул Голди. «Но зато его дети бы имели такой шанс. Там есть несколько нюансов в плане выслуги». «Мы сейчас не о детях. Грейс, заканчивай мысль сразу, пожалуйста. Не растягивай предложение». «Благодарю». «Так вот, молодой хозяин встанет на открытую дорогу, где он сможет быть кем угодно и когда угодно. Если соберет хорошую армию, может поехать в Африку». И стать там королем какой-нибудь небольшой страны, а? Правда, кровопролитие и война будут длиться всю его жизнь, ибо Африка — проклятый континент. Европа и Американская республика высасывают из него все соки с XVI века. Там ничего нет. Ни технологий, ни развития. Да вообще ничего. Только постоянные войны за территорию, колонии, оружие, наркотики, незаконная торговля людьми и органами, разработка вирусов-убийц. В общем, кошмар. «Приехать с огромной армией, вырезать небольшую страну и сидеть на троне. А? Вот она жизнь!» Лицо Грейс искривило жуткая ухмылка. Все смотрели на неё, вопросительно приподняв бровь. м, -м, -м Я чего-то о тебе не знаю?» — поинтересовался я. «Простите. Про Африку это был сарказм. Плохая идея. Но суть в том, что перед молодым хозяином и правда все дороги открыты. Ему стоит только выбрать путь, если он, конечно, реально хочет служить только самому себя». «Чёрт побери! Реально шушера какая-то! И с и титулом!» — вздохнула Китсуны. «И зачем всё это было?» «Как это зачем? А девчата? А Голди? А Грейс?» — удивилась Айрис. «Это достойный пинок от королевы, который в итоге обернётся для неё боком. В любом случае движение началось. А так неизвестно, к чему бы вся эта ситуация с титулом в итоге привела. Так что всё нормально. Осталось только поговорить с минами». «Погодите, вы забываете о главном!» Голди поднял с пола кусочек с фрагментом королевского герба. «Милорд не просто парень. Это очень мощный политический рычаг». «Ой, да!» — отмахнулась Найт. «Будем мы ещё сейчас думать о том, что и как будут обсуждать государи. Голди, это уже не в нашей компетенции. И Чиро же не преступник, и всё сделает по закону. Плюс не стоит забывать, каких бы там договорённостей не было, а Фусаваши, опять же, может подумать, что Эчиро останется в Японии. То есть, по сути, он вновь захочет получить его себе. И мы можем на этом хило сыграть. «Как бы от пешек королеву не огрести», — вздохнул Обратень. «Это, конечно, маловероятно, но всё же...» «С пешками разберёмся. В любом случае королева не рискнёт своим положением и отношениями с Японией. Не надо думать, что аристы и Голубые Крови — все подонки. Нет!» Тут же подключилась Айрис. Священный союз может и в хвост, и в гриву, если англичане попытаются взять Ичиро за зад. Представителям союза наплевать на то, что он квазар. Вернее, не наплевать, но в первую очередь для них он гражданин Японии. И причинять ему вред по закону нельзя. Это все будет строго караться. К тому же, это ладно бы он был никому неизвестным и никченым человеком, а тут городской герой, бизнесмен с большой буквы, да еще и в хороших отношениях с Фуфсаваши. В общем, королева пускай утрется. Светлым он. «Верно. Потому самое главное — уладить все вопросы с кланом Кикути. кивнула хранительница. «Ладно, это мы утрясём», — согласилась Китсуне. «Ичиро, ты говорил, что у тебя там ещё были проблемы?» «Да, беда не приходит одна. Асами сказала, что сегодня вечером, сразу после ритуала Минами к воротам Академии прилетел транспортник. В общем, Пашка схватил княжну и уёс в тюрьму. Директор говорит, что она нарушила какой-то там приказ». «Портфель?» — усмехнулась Грейс. — Точно. — Вот дерьмо, — тяжело вздохнула она и пригладила чёрную прядь. Княжна стала политическим преступником. В общем-то, её, возможно, лишили титула и армейского звания. — Именно так? — кивнул я. — Интересно, — задумчиво протянула Кецуны. Как жаль, что я бросила курить. Фу. Благо, что Лин и Томик этого не слышали. В общем, Павел посадил к княжну? — Да и я подумал, что раз уж у неё всё равно нет титула, заберу-ка я её себе». Тишина. Все смотрели на меня с выпученными глазами. Даже ещё хуже, чем на Грейс, которая рассказывала про захват африканского государства. Секунда, и все расхохотались. Буквально все, даже горничные. «Чего?» — недовольно спросил я. «Вы, мать вашу, ещё ржать удумали? Там княжна по этапу пошла». «Фух!» — Китсона смахнула слезинку от смеха. Не экономи, ты, пожалуйста, нас прости, но, блин, ты такой милаш. Честное слово, заберу себе бедную девочку. Раз она без титула, то почему бы и нет? Ой, умора, Господи. Так, берём себя в руки. Вы придурки, ситуация ни хрена не смешная. Что же? Найт привела себя в порядок и скрестила пальцы. Я счастлива. Нет, серьёзно, я искренне счастлива, что ты решил обсудить этот вопрос в кругу семьи. Я тебя не понимаю. Я с удивлением посмотрел на неё. «Ты сейчас о чём?» «Проблема большинства мужчин заключается в том, что вы следите только за некоторыми линиями развития. Чистильщик анализирует количество врагов, их вооружение и месторасположение. Он знает, какое оружие против них эффективно и как можно использовать местность против врага. Но он часто забывает посмотреть на главного героя, на себя. А это важно. Лин похитили, и ты тут же бросился вырезать остров». Сузуки-сан сказала, во что ты превратил охрану. Она не лучше. Она — боевой офицер гвардии, а ты — студент. Хорошо. И чего теперь? Идём дальше. Княжну привязали к ядерной бомбе. Ты порвал на части того мужика. Он заслужил. А потом, вместо того, чтобы дождаться гвардейцев, полетел с бомбой в небо. Ты мог погибнуть, если бы няшка не сообщила мне координаты. Милейшее существо. Как же я её полюбила. Блин. Матушка сообщила каким-то невероятным образом по закрытому каналу координаты. Я тут же ломанулась. И она пожертвовала собой ради тебя, ради жителей Токио. Когда ты приземлился, я осознала, что она умерла. Что было дальше? Ты обрушил мощнейшей вспышкой три жилых здания с людьми. Это было ненарочно. Да и по поводу гвардии время шло на секунды. Хорошо. Ладно. Что было, когда Минами стукнуло по голове? Ты вырезал весь небоскрёб. «Весь небоскреб! Двести человек и чиро! Двести!» «Просто потому, что твоей святой Минами ударила булыжником по голове!» «Она чуть не погибла! Если бы не княжна!» «Да и в небоскребе орудовали ребята и Кикутисан!» «А почему приказу они приехали?» «Голди, твой телохранитель! Горничные! Твоя личная охрана!» «А это, хм, чудо! Вообще имбалансная чертовщина!» «Базар фильтруй!» — возмутилась Грейс. Я к тому, что ты их хозяин. Ты отдал им приказ. Развёл, блин, отряд всадников апокалипсиса. Но дело опять же не в этом. И Чиро, когда твоих пацанов убили, что ты сделал? Ты просто превратил всех наёмников в фарш. По-другому я тут ужас назвать не могу. А когда Айрис и Фейт сообщили тебе о том, что твоя княжна в торговом центре, ты просто ворвался и пробил всех, кто там был. А Маргарет пробил насквозь, кулаком. Ты не находишь это странным? Я уже почти десять лет верно служу на благо своей страны. Я искромсала не одну сотню врагов, но то, что ты сделал за последние несколько месяцев, гоняет меня в ужас. И Чиро, я понимаю, что ты...» Китсуна взглянула на горничных. «Ну, в общем, у тебя был в прошлом определенный опыт. Но черт меня дери, ты милый и добрый, когда все хорошо. Эгоистичная мразь, конечно. Эй! Но, в общем и целом, очень хороший мальчик». А как только дело касается того, что тебе реально дорого... Блин, Айрис в красках рассказала о том, что произошло в горноэльской республике. Ты не понимаешь, дело тут не в детях, которых ты постоянно пытаешься спасти. Дело в том, что тебе дорого. Ты превращаешься в зло, в великое зло, как только дело касается твоих близких или того, что тебе дорого. У тебя просто срывает крышу, отключается мозг. Откуда в таком молодом человеке столько боли и ненависти? Я... Честно, зная все твои болячки и секреты, я всё равно не могу понять, что ты такое. Неужели твой проект запрограммирован на жестокость? Я такой, какой есть. Отлично, спорить не буду. Но у тебя украли княжну, и, по сути, ты должен был сразу прыгать в кап и, не думая, лететь в Российскую империю. Погодите, вы что, вы так реально думали? Я удивлённо посмотрел на всех, кто сидел за столом. Да первым подала голос Грейс. «Я абсолютно согласна с седой лисицей. Вы, молодой хозяин, конечно, меня простите, но... Да, да, чёрт возьми! Вы зло. Вы можете просто кинуться в омут, не подумав о последствиях. Вы самое настоящее зло. И честно скажу, как у Тайсё до сих пор яйца от ужаса не отвалились, я не представляю. Мне плохо от того, что я вижу всю эту черноту, но... Я люблю вас. И буду всё равно вашей тенью, вашим продолжением. Так что... Тут уже ничего не попишешь». К сожалению, я тоже вынуждена согласиться, произнесла Айрис. Ичеро, ты хороший мальчик, классный. Я не спорю, но ты ни хрена не стратег. Ты думаешь, распалённой головой. Я понимаю, что прошлое не отпускает тебя, но всего, сегодня ты сделал правильное решение. Я рада. А вы? Я посмотрел на голубей и горничных. Мы любим силу, скромно ответила Рубби. А еще мы видим вас только хорошее. Понятно. А ты, голди? «Неужели тоже?» «Да, милорд. Я всегда с вами. И я всегда за вас переживаю. И я очень рад, что с китайцем мы разобрались вместе. Но это же Российская империя. Блин, да легионы Павла II сотрут меня в порошок. Вы серьёзно думали, что я просто полечу туда? К тому же, блин, с чего вы взяли, что меня вообще туда пустят? И через границу пробраться очень сложно. Да и я ни черта в этом не шарю. Блин. Ребята, я разочарован чтобы такого отвратительного мнения обо мне». «Нет, Ичиро», — улыбнулась Китсуны. «Ты не понял. Мы просто очень тебя любим и волнуемся, только и всего. Ой, опять эти розовые сопли! Эх, ладно. В общем, вы поможете мне аккуратно проникнуть в Российскую империю и выкрасть князну из тюрьмы? — А про экстрадицию ты подумал? — поинтересовалась Айрис. — С этим я помогу, — хитро улыбнулась Найт. — Не зря же я... Чернобурка из Ночного Токио. «Госпожа, вы уж меня простите, но тут речь идёт не о просто преступнике. Всё же сейчас мы говорим о принцессе, тем более какой принцессе?» — покачав головой, ответила Айрис. «Пока что весь этот план со спасением выглядит как полнейшее безумие». «Нет, детка, ты меня не поняла», — усмехнулась Найт. «Если её лишили титула, то спрятать при помощи тех же синдикатов будет проще простого». Честно говоря, величайшая дурость императора. Посадив он её просто, без лишения, то Священный Союз потом бы из Ичиро сделал тряпочку для протирки полов. Скажу больше, он бы из всех нас сделал тряпочку для полов. В общем, тупо это было, с его стороны. А теперь, если фусаваши за нас прижется, то мы можем обойтись и без синдикатов. По сути, княжна, как политический преступник, может просить у Японии убежище. Священный Союз поддержит, «Особенно будет классно, если Павел просто посадил её, без суда и следствия. Вот тогда точно проблем не будет». «Погодите, меня заинтересовал другой вопрос. А разве Российская империя не сможет вести санкции против Японии за подобный беспредел? Мы так-то хотим подставить целую страну». «Санкции? Ты о чём?» «Ну, когда некоторых государей не устраивают поведение одной из стран, они начинают травить её санкциями» различными запретами, в экономических отношениях и прочей фигнёй. «Священный Союз потом такие санкции Российской империи устроит, что мало не покажется. Да, это самая мощная держава в мире, но схватить за шары можно даже её. В противном случае, для чего ещё был создан Союз? Там страны договариваются и регулируют отношения», — ответила Грейс. «Тем более княжна сама попросит убежища. Так что Павел не имеет права что-то делать. Да и вообще, откуда вы взяли весь этот бред про санкции?» Цивилизованные страны так не разбираются. Звучит, как выдумка из книжки про антиутопию. Антиутопию. Да, усмехнулся я. И всё же мне кажется, что император не дурак. Был из суд и прочее. Просто иначе это будет реально тупо. Почему тупо? Он же не думает, что ты бросишься в Российскую империю, начала спорить Айрис. Что-то случилось, и он был ослеплён яростью. Лишил дочь всего, а затем запер в тюрьме. «Ну, он не настолько идиот, чтобы не понять. Он явно наблюдал за Ичаро чисто из политического интереса. А это значит, что наверняка в курсе о том, что Ичаро может и что делает. Недаром он запретил им с княжной общаться. В общем, странно выглядит вся эта ситуация. Очень странно и подозрительно. Если бы я не знала Павла, то подумала бы, что он целенаправленно заманивает Ичаро на территорию Российской империи», — ответила Найт. «Такой чёрт!» — поинтересовался я. «Если убить, то, по сути, он мог сделать это в Японии. Я не верю, что у самой сильной державы на планете нет какого-нибудь аналога явлений. Только с мозгами, а не эти... Хм. В общем, какой смысл Павлу заманивать меня туда?» «Напоминаю, в Японии он бессилен. Он ничего тут не сможет сделать. А если сделает, то ему выпадет столько геморроя от Священного Союза, что он просто пожалеет обо всём». Да и окунать руки в кровь, терять престиж и авторитет ради убийства мальчика. Я думаю, что дело не в этом. А в чём же? Он хочет поговорить. Поговорить? Усмехнулся я. Одна идея круче другой. Почему просто не пригласил? Нет, тут явно дело не в разговоре. Да и вообще, я не пуп земли. С чего вообще Павлу ради меня унижать свою дочь? К тому же я слышал, что он её очень любит. Да, это всё на уровне теории но лучше подготовиться и идти в лапы к врагу во все оружие, чем прийти и отхватить», — ответила Китсуны. «В любом случае, с Российской империей я предлагаю обдумать. Да, можно вытащить инфу по тюрьме, можно подготовить тайную силовую операцию, но в любом случае, пока мы не обдумаем все нюансы, мы не должны даже смотреть в ту сторону. Ты предлагаешь сидеть тут, пока она мучается в каталажке? Ну уж прости, Чиро, ты сам выбрал таких друзей, что от них геморроя больше, чем от тебя возмутилась кицуны «Говорю же. Не надо лезть в омут сразу. Обдумаем и решим. Во-первых, надо узнать, куда её посадили. Но это ладно. Я наведу справки и узнаю. Во-вторых, блин, надо думать, как попасть в Российскую империю. Не уверена я, что тебя так просто туда пропустят. Ох, ладно. В таком случае я жду от тебя информацию. И дальше будем решать. У меня сердце не на месте. Я не успел договорить». Как в штанах завибрировал мобильник. «Да, слушаю». «Милорд?» В динамике телефона послышался голос Лу. «У меня для вас очень интересные новости. По поводу ваших, жидкостей. Не могли бы вы заехать ко мне?» «Когда?» «Чем быстрее, тем лучше». Сон в домике был очень напряжённым, ибо княжне сразу же начали сниться кошмары. Ее постоянно кто-то сталкивал в чёрную пропасть. И, что самое страшное, она чувствовала, что доверяла тем людям. Проснувшись в очередной раз, девушка включила свет и оглядела комнату. Видеокамер вроде нет, но тут всё может быть. Несмотря на уютную обстановку, княжна прекрасно понимала, что это тюрьма. Её личная тюрьма, в которой она может провести остаток своих дней. Просто потому, что не послушалась приказа отца. Просто потому, что хотела спасти простых людей. Просто потому, что впервые полюбила. На самом деле это стрёмно, когда человек из-за своих семейных обязанностей лишён многих радостей жизни. По сути, корона не принесла княжне вообще никаких плюсов. Ну, разве что образование и знакомство с интересными людьми. Но, с другой стороны, а был ли в этом смысл? Ведь всё это, по сути, осталось в прошлом. Теперь княжна — обычная девчонка, без звания, рода и титула. А это значит, что можно выбрать жизнь, которую хочется, идти тем путём, которым захочется, и, главное, любить того, кого захочется, без ограничений». «Твою мать!» — злобно выругалась она. «Почему всё это пришло к ней в тюрьме? Почему на свободе всё было так хреново? Высшая несправедливость. Но ничего. Этот ублюдок доиграется. Лишил дочь всего? Окей. Но вот лишить её свободы точно не получится. Главное — понять все нюансы работы этой тюрьмы и учесть то, что княжна была отличным инженером. Давным-давно, когда ей было всего 11 лет, отец увез их с Анастасией в загородное имение. Там был большой стрелковый полигон, который ходил в охотничью заставу и оттуда в прекрасный заповедник. Так вот... Княжна познакомилась там с очаровательной и очень доброй женщиной. Роскошная, кудрявая брюнетка среднего роста. Всегда носила всё чёрное, словно соблюдала траур. Звали её ещё так забавно... Юфи? Точно, старая подруга отца, а может быть и вообще любовница. Но тогда княжне очень понравилась бойкая и, несмотря на чёрный цвет одежды, очень жизнерадостная женщина. Столкнулись они как раз на полигоне. У Юфи был огромный револьвер. Если честно, то выглядела она с ним очень несуразно, однако стреляла хорошо. Княжну с самого детства привлекали различные механизмы. А чем оружие не механизм? Вот, собственно, и пришла на громкий гул. Тогда Юфи сказала одну мудрую вещь. «Никогда нельзя опускать руки, что бы ни произошло. Люди могут что-то не понять, не увидеть или не услышать. Картина всегда может быть очень расплывчатой, но...» Тем не менее, из любой ситуации есть выход. Главное — никогда не сдаваться и всегда идти вперёд к своей самой заветной цели. Сейчас, когда жизнь загнала княжну в нехорошую ситуацию, слова Юфи были очень в тему. Утром надо будет пройтись по территории и обязательно посмотреть, что тут и как. С этими мыслями девушка вновь легла на кровать и почти моментально уснула. На этот раз она провалилась настолько глубоко, что даже не видела снов. Утром её разбудил резкий стук у дверь. Девушка резко подскочила и, вооружившись настольной лампой, подкралась к выходу. Аккуратно заглянув в глазок, княжна увидела почтальона. Открыв дверь, девушка вышла на улицу. «Добрый день», — произнёс мужчина, — «для вас посылка». «А от кого?» «Не знаю. Моё дело доставить». «Ладно, спасибо», — растерянно ответила княжна и приняла небольшую коробочку, обёрнутую пергаментом. Почтальон кинул и поспешил удалиться. «Никакого ваше высочества, никакого лебезения и приторных улыбок. Просто вручил и ушёл. Как же здорово!» Разорвав пергамент, княжна вытащила небольшую книжку. «Голландские сказки» под авторством Мартина Ржевича. Потрёпанная обложка говорила о том, что книга была довольно старой. Ну, конечно, издательство «Азбука», 1976 год. А на первой страничке была небольшая пометка выцветшими чернилами. Моей любимой малютки на третий день рождения. Почерк мамин. Княжна перелистнула несколько страниц и увидела почеркушки жёлтым фломастером. Значок, что очень напоминал скрипичный ключ, только какой-то кривой. Она рисовала его в детстве. Это было чем-то вроде подписи. Выходит, книгу подарила княжне мама? Точно! Она ведь часто читала ей сказки на ночь. Внимательно изучив книгу, девушка открыла то место, где была заложена атласная лента. Там была сказка про садовника, розу и воришку. Причём в этой книге перед каждой сказкой была иллюстрация. На страничке был нарисован светловолосый эльф в зелёной шапочке и с воровским мешочком, что хитро улыбался и смотрел на розу. Садовник наконец-то вырастил розу идеального красного цвета. О как завидовали ему остальные садовники! Какой красивый был цветок идеального красного цвета! И ходили к садовнику богатеи и даже высшие мужи надежды заполучить идеальную розу, но тот был непоколебим, не хотел отдавать он свой любимый цветок никому. А потом про таинственную розу узнал шалтир, самый отъявленный мерзавец и воришка из соседнего города. Садовник знал, что шалтир скоро придет и ждал его вооружившись ножницами, прямо в кустах березня, Хотел отрезать шалтиру голову и повесить на забор, чтобы другим неповадно было. «Другим неповадно было», — тихо прошептала княжна. Книжка упала на пол, и девушка тут же подскочила к окну. И сразу стало всё понятно. Шалтир собирался идти за розой, только вот у садовника были далеко не ножницы, а все легионы Российской империи. «Самая страшная боевая мощь на планете!» Нет, княжна не могла этого допустить. Нужно было срочно начать изучение тюрьмы. Возможно, в нее ещё был шанс спасти своего воришку из лап злобного садовника. Из-за рождественских праздников город как будто сошёл с ума. Переполненные улицы, вечно заторможенные автомобили в пробках, и люди, что суетливо бегали по магазинам, словно стайки макрели в море. Из-за этого мне пришлось объезжать по платной дороге. Мне не жаль 500 йен. Это ничто в сравнении с потерянными нервами и временем. О, да, император Фусаваши был крайне расчётлив в данном вопросе. Скоростные автомагистрали брали в среднем от 3000 йен в одну сторону. Всё зависело от расстояния до населённого пункта. Самый дорогой, насколько мне не изменяла память, была магистраль от Токио до Киото. Заезд в одну сторону составлял в районе 14 тысяч йен. Но на этом сюрпризы не кончались. Помнится, в Старом мире местные постоянно воевали с платными парковками. Тут всё было куда круче. Фусаваши, посоветовавшись с принцем Хата, выделил несколько участков городской дороги, которые были перекрыты в обычные дни, и по праздникам, дабы облегчить трафик, открывал эти куски за символические 500 полторы тысячи йен. Если есть деньги, не нервируй городских, заплати автослужбе чеканной монетой и едь по свободной полосе. Ну как свободной? Относительно. Однако пробок на них, как правило, не было. Всё же японские простолюдины очень экономный народец, и лишние денежки не выкидывают за просто так. Им проще постоять пару часов в пробке, вдыхая восхитительные пары бензина. Но у меня времени не было. Если мистер Лу звал, значит, стоило приехать. Подкатив к въезду, я разочарованно вздохнул. Увидев хоть и небольшую, но всё-таки очередь, припарковавшись к последнему автомобилю, я вышел на улицу и направился к окошку оплаты. Япония была максимально удобной и продвинутой страной. Всё здесь говорило о будущем, о развитии цивилизации, о том, что ещё немного, и японцы будут впереди планеты всей. М да. Всё так, кроме сайтов в интернете, системы оплаты налогов и городской платной дороги. Вернее, её оплаты. На межгороде всё было просто. Специальные участки оснащались камерами, которые считывали номера автомобиля, и присылали счёт прямиком домой, или же на электронный ящик. Летишь с комфортом, и нигде не останавливаешься. Но в городе всё было иначе. Платёжный автомат напоминал старый телевизор в огромном металлическом ящике для подачи родниковой воды в многоэтажках. Улыбающаяся японская дива подробно рассказывала о том, куда идут деньги пользователей дороги, а затем не менее подробно объясняла, что и куда вставить. Благо, что сейчас передо мной стояло всего три человека. Молодой азиат, что уже выслушивал историю о зелёных парках и восхитительных клумбах. Женщина лет сорока, хотя у японок сложно определить возраст. Может быть, ей вообще под шестьдесят. Кто ж её там знает? И завершал очередь старичок европейской внешности, что я ли держался на ногах от выпитого. Мне, конечно, плевать, но где-то в глубине души я искренне надеялся, что это не он за рулём. Тикнув, старичок повернулся ко мне и, слегка вздрогнув махнатыми бровями, приветственно поклонился. «М-м-м, какой роскошный автомобиль, молодой человек! А вы знаете толк?» «Благодарю», — нехотя ответил я. Вот чего-чего, а разговаривать с пьяным иностранцем у меня вообще настроения не было. Помнится, в молодости у меня тоже был такой. Но вы не подумайте, я не из тех ребят. Мне просто нравится внешность. этокий взрыв, знаете, чувство неограниченной свободы, силы юности. «Да, есть в нем нечто подобное», — кивнул я. «Генри!» — прокричал омерзительный женский голос и из старенького субурбана с водительского места выглянула миниатюрная бабуля не приставай к людям оплачивай и поехали а а, -а прокряхтел он и встал в полоборота ко мне наслаждайся свободой парень рано или поздно на тебя лишат всего это уже будет не твое а общее все чего ты достиг в этой жизни Ой. свобода она такая призрачная И ведь и правда. Если подумать, то мы никогда особенно и не свободны. Сперва нас держат родители, потом государство, а потом жена. Да. Жена, она контролирует каждое мое действие. И если ты думаешь, что ты выбираешь... Нет, приятель, тебя выбирают. Вся наша жизнь — чей-то хорошо распланированный сценарий. О, да. «Но ты этого не видишь до поры до времени. Зато потом всё резко придёт. Ты посмотришь на небо и скажешь, каким же я был глупцом, боже!» «Ага, спасибо», — снова кивнул я. «Будь режиссером своей жизни, парень, а никак не актёром», — пригрозив указательным пальцем, произнёс старик и, повернувшись к автомату, облокотился на руку, а затем стал выслушивать подробную историю о том, куда идут деньги пользователей. Да, я понимаю, что дедушка просто перебрал, всё же пятница на дворе, но, тем не менее, устами алкоголика глаголила правда. Хотел ли я быть актёром? Нет. И совсем скоро я точно обрежу все веревочки. Дождавшись своей очереди и в четвёртый раз выслушав интересную историю от милой девушки с экрана, я наконец-то поехал в сторону парка аттракционов, под которым прятался мистер Лу. Я застал учёного за напряжённым изучением какого-то вещества. Лу внимательно смотрел микроскоп, то и дело поворачиваясь к ноутбуку и внося данные. Интересно, что там такое? «Доброй ночи», — произнёс я и присел в кресло рядом с пластиковым скелетом. «Воспользовался платной дорогой, а то в праздники пробки круглосуточные». «О, приветствую! А я что-то не услышал, как вы зашли», — улыбнулся он. «Заработался. Но с учёными такое частенько происходит». «Ага. Итак, в чём дело?» «О, прежде чем я вам расскажу, хотел бы уточнить один вопрос». Он как-то странно посмотрел на меня. «Госпожа Китсуны поделилась со мной тем, что у ваш тайный каземат поступило два явления». «Да, да, ваша подопечная у меня. С ней всё хорошо, и в ближайшее время, как только у вас появится возможность, я вновь передам её в ваше распоряжение». «Возможность есть всегда!» «Хм...» — сомнительно хмыкнув, я оглядел помещение. «Думаете, у вас есть возможность контролировать её мутации здесь?» «Элизабет подчиняется мне!» «Элизабет? Чокнутая убийца, которая поспешит отправить на тот свет любого без особых раздумий? Я вам доверяю, мистер Лу, но порой ваша беспечность меня немного раздражает. Согласен отдать вам Элизабет только после того, как обустроите для неё надёжное место. Она вам не ребёнок». Чёрт побери, она даже не человек. У неё есть странная способность. Пока я не до конца понял, что это такое. «Что за способность?» — заинтересовался Лу. В последний раз, когда я пытался договориться с Роузи, мне вдруг стало очень жалко Элизабет. Я почувствовал в ней раскаяние. «Техника!» В каземате стоит блокиратор госпожи Мураками. Это точно не техника. Либо она отличный актёр, либо это я размяк. «Размяк?» Лу лишь расхохотался. Я видел кадры из торгового центра, и то, что вы там натворили. Да, мне всяких сомнений бы размякли, милорд. Мне сейчас не до вашего сарказма. Элизабет опасна, и пускай хоть что делает, я ей не доверяю, и доверять никогда не буду. Милорд, я не хочу говорить ничего против вашего решения, но разве же люди не имеют права на второй шанс? Такие, как она? Нет. Элизабет больная, и я не вижу больше причин оставлять её в живых, кроме наших экспериментов. «Идеальная оболочка!» «Которая скоро умрёт от этого», — вздохнул Лу. «Хорошо. В любом случае, дело ваше. Я обустрою для неё специальную темницу. На это у меня уйдёт, думаю, не больше недели». «Хорошо. Мне без разницы, сколько держать её в темнице. И всё-таки я бы хотел узнать истинную причину, по которой вы меня сюда пригласили «М -м, с чего бы начать?» — задумался Лу. «Скажите, у вас кто-нибудь брал кровь?» «Было дело». «Кто?» «Врачи в приюте». «А, нет-нет, после вашей... Эм, смерти». «А, нет, вроде никто не брал». Я попытался вспомнить, и на ум тут же пришла Тагути Сан. «Точно, медсестра брала из академии». «Что она сказала?» «Она ничего». «А вот княжна, которая выкрала кровь из лазарета, рассказала, что я не человек». «Верно. В таком случае я рад, что вы уже в курсе» и что для вас это не будет шоком. А чего шокироваться-то? В этом мире есть жуткие твари под видом демонов, огромные оборотни, волшебники и люди, которые веками следят за планетой. Думаете, то, что и отклонение от нормы является чем-то сверхуникальным? Думаю, что княжна, в силу своей некомпетентности, рассказала вам не всё. Иначе я бы не поверил в то, что вы всё это восприняли так спокойно, — вздохнул мистер Лу. — Я солдат. Оружие для великих государей. Думаете, есть нечто хуже, чем это? Солдат? Ученый лишь усмехнулся. Хе -хе. Нет, милорд, все гораздо хуже. Оружие массового поражения, ядерная бомба. Нет, фух, простите, что мне приходится говорить об этом вот так, но вы завод по производству ядерных бомб? Чего? Не понял. В смысле завод? Как это понимать? Я изучил вашу кровь, изучил ваши особенности организма. Да, в конечном итоге, если вас сейчас не убьют, вы станете чем-то вроде бога на земле. Неуязвимый, быстрый и очень сильный. Вы выйдете за грань понимания металюдей как таковых. Вы будете высшим существом. Ой, я сейчас лопну от мирского пафоса. Давайте по делу. Да, вы будете высшим существом, но ненадолго. Я быстро умру? Быстро или нет, зависит не от меня. И нет вашего уникального организма. Дело в вашем потомстве, милорд». «Потомстве?» «Да я пока не думал о продолжении рода. Блин, в мою задницу хотят оприходовать все, кому не лень. Они глупцы и видят вас лишь мощный пистолет. Но как только они узнают, что ваш потенциал раскроется не в вас, а в ваших детях, о, вы не представляете, что тогда начнётся». «Ничего не понял». «Объясните ли, дурака?» «Ваше семя, милорд». Ваш генетический код. Всё то, что передаётся детям, для вас это будет новым уровнем. Да что там для вас? Для всего человечества и сообщества металюдей. Начнём с того, что вы можете размножаться и с обычными людьми, и с волшебниками. Ваши гены создадут новый вид металюдей, высшую ступень эволюции. Поэтому я и говорю, что вы — завод по производству суперсолдат. Мальчики и девочки, которые появятся от вас, будут чем-то совершенно новым доселе неизвестном науке». «Отлично. Мало того, что оружие, так ещё и быкосеменитель». «Здорово. Великолепно. С одной стороны, кидать вас в бой будет опрометчиво. Не станет вас, не станет и нового будущего для металюдей. Но, с другой стороны, если вы где-нибудь об этом скажете и покажете мои труды, вас запрут. Поймают и запрут. И вы ничего не сможете сделать. Откуда вам знать?» — Да потому что никто, даже самый сильный квазар, не сможет противостоять всему миру в одиночку. В общем, я не знаю, что вы будете делать с этой информацией, но где попало ваша семья, я бы не оставлял. «Ага — будут сжигать контрацептивы. — Не мне решать, это ваше дело, — кивнул мистер Лу. — Хорошо. Ладно, я воспроизведу на свет новый вид металюдей. Без проблем, но... — Что вот это такое? — я указал на тёмную молнию на запястье. «Ничего страшного. Просто небольшой синяк из-за вспышки. Скоро пройдёт». Как ни в чём не бывало, улыбнувшись, ответил учёный. «Твою мать!» Но зато узнал ценную информацию. Кого попало, не шпилить. «Блин!» — раздражённо вздохнул я. «Поймать бы княжну!» «Что?» — мистер Лу с удивлением посмотрел на меня. «Нет, нет ничего. Я просто... В общем, стройте темницу для Элизабет. Всего доброго!» Кивнув на прощание, я отправился обратно в академию. Ох, как много информации и всё за один день. Просто жесть. Как хорошо, что наступили выходные. Вне всяких сомнений, мне нравились занятия с двумя беспечными сверхновыми. Но, с другой стороны, сейчас все мои мысли были заняты исключительно королевой и княжной. Это явно помешало бы мне сконцентрироваться на обучении. К тому же на следующей неделе меня наконец-то хотели научить технике цепи. Как мне кажется, это будет очень весомый аргумент против некоторых личностей. Поднявшись с кровати, я вышел в гостиную и сварил себе копья. «Бедность — одна из фишек аристократов. Но у тебя что-то совсем перебор», — произнёс моб, лёжа на чайном столике и лениво глядя в потолок. Мало того, что княжну посадили, так еще и королева хочет припахать. Королева? Мохнатый приятель резко поднялся и посмотрел на меня. Какая королева? В Великобритании. Какая ещё то? Их много. А чего она хочет? Тебе есть разница? Хочет взять меня основываясь тем, что я покрою шевалье Тебе нельзя к ней. Она сотрёт все твои планы в порошок. Будешь за ней какашки убирать точно так же, как за мной. За тобой убирает -то а сами. Я образно. В общем, не переживай. У меня есть план. План? Весело. Я счастлив, что ты настолько уверен в себе, что способен придумать план против королевы. Посвяти же меня у него. Хочу нырнуть под крылышками нами. Сделать рокировку с маленьким кланом, чтобы сохранить титул? Типа того. Умно. Видимо, королева многого про тебя не знает. Ты это о чём? Она может повлиять на тебя только землёй и родовым поместьем. Но земля у тебя есть, а на поместье тебе наплевать. Возможно, королева просто мается дурью. Но мне кажется, что она тут ни при чем. Ты же голуба. В плане? В плане того, что путь к отступлению столь очевиден, что его просто невозможно не заметить. Великие государы всегда делают на два-три шага дальше, чем все остальные. Ну, Фусаваша же косячит. Фусаваша не имеет достаточной информации. А вот королева Великобритании — другой разговор. Возможно, она выступает в роли Бренда, а тебя хочет поймать кто-то менее крутой и умный. Глупо это вот так взять и надавить на землю и дом. Ну, откуда же ей знать, что у меня уже есть земля? Пробить в регистре, хотя там те ещё бюрократы. Всего месяц прошёл, так что, возможно, информацию просто ещё не добавили в общий доступ. Тогда да, они просто ступили. Это не моё дело. Главное то, что у нас есть шанс. С минами обсудили? Сейчас как раз поеду к ней. Удачи. О три нос и да «Чего?» «Княжна без титула. Простая девчонка. Простая, красивая девчонка. Без обязательств. Без злого отца. Милая по внешности, заботливая, добрая и с большими сиськами. Я ни на что не намекаю, но...» «Заткнись!» Я швырнул у него полотенцем и направился в ванну. «Вот ведь ушастый извращенец». Кстати, моб с каждым разом вызывал у меня всё больше вопросов. Что скрывалось за этим безинтересным взглядом? Быть может, под металлической пластинкой таилось нечто большее, чем острый ум, эрудиция и тонна сарказма. Он не был похож на животное. С каждым разом я всё чаще ловил себя на мысли, что воспринимаю моба всерьёз. Но это странно, и мне пора лечиться. Выйдя из ванной, я допил остатки кофе. «Детишки красивые будут, особенно девочки». Ты сам выглядишь как няшечка. пробовал быть моделью. Ходил бы с голым торсом, духе рекламировал бы. Тебя понесло. Просто надо брать. Такая девка пропадает. Да, да, не сыпни соль на рану. Я же сказал, вытащу. Рыцарь на белом коне хватает свою принцессу, и они вместе убегают из самой опасной и могущественной страны на планете. У тебя хоть план есть, как её отмазать? Я вчера на совете поставил этот вопрос. На совете? Ну надо же. Малышечерон наконец-то начал соображать, что он не супергерой и ему нужна помощь взрослых. Я так рад за тебя. Ты меня бесишь. Тебя бесит Калла. Это странно? Нет, просто ты граф, местный герой, миллиардер и успешный бизнесмен. Но тебя стебет Калла. Вот поэтому и бесишь. Но ничего, я узнаю, что ты такое на самом деле. «Я просто твой мохнатый приятель, и ничего больше». «Брун!» — вздохнул я и вышел из комнаты. «Нет, всё же я должен узнать правду. Надо бы пораспрашивать потом об этих животных у дяди Аоэ». Прыгнув в машину, я направился в имение Кикутти. Как выяснилось после смерти матери, чтобы разрядить обстановку и немного отвлечься, Сэнджи увёз дочку в город, ибо в старом доме всё напоминало о смерти любимого человека там они жили обычной семьей о чем минами неоднократно рассказывала да и до работы добираться было куда удобнее в общем из аристократов они на некоторое время превратились в обычных горожан но сейчас после смерти кикути дано минами решила вернуться в семейный дом находился он за городом неподалеку от Эдогавы. гавы пришлось опять все объезжать по платной дороге праздники что их подъехав к шикарным воротам Я вышел из автомобиля и подошёл к домофону. «То!» да. — буркнул злобный голос из динамика. «Добрый день! Меня зовут Матидзуки Чаро. Я приехал к госпожа Кикути. Честно говоря, я не совсем понял, что обозначал этот звук. Недовольное рычание или же просто выдох. Но врата медленно отворились, и, сев обратно в Долориан, я заехал на территорию имения. А тут было очень мило. Небольшой двухэтажный домик в европейском стиле, был украшен различными флажками с символами родов, которые состояли в клане Кикутти. На парковке меня уже встречали самые натуральные люди в чёрном. Ребятки были одеты в деловые костюмы, только вот ножны для катан не придавали их виду особой дружелюбности. Мне вообще сперва показалось, что я заехал на территорию типичных якудза. Выйдя из машины, я приветливо улыбнулся. «Доброго дня! А могу я увидеть госпожу Кикутти?» «Так...» Из толпы людей в чёрном вышел старик в коричнево-сером кимоно и злобно уставился на меня. «Господин Матидзоки, я понимаю, что вы важный человек для города, но после смерти Кикутидано обязанность заботиться о юной главе клана пала на мои плечи. Эй, монстр, по-другому я вас позиционировать не могу. И впустили мы вас сейчас только для того, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос». «Убирайтесь вон! И больше никогда не показывайтесь на глаза госпоже!» «Хм... Честно говоря, такое поведение в мой адрес меня напрягло». «С чего это вы взяли, что вам решать, с кем госпожа кикути будет общаться, а с кем нет?» «Я был на похоронах и ритуале. Так что случилось сейчас?» «То, что вас пустили на похороны бывшего главы и ритуал посвящения, не более чем одолжение от нашего клана. Одолжение, Матидзуки -сан. Грозно прохрипел старик, сжав кулаки. «А теперь, если вы не хотите проблем, попрошу вас покинуть нашу землю. Вам не место рядом с госпожой. Вы не её друг, вы монстр!» «Я не понял. Почему монстр?» «Криминальный авторитет Токио по кличке Мясник. Я всё видел. Нам в друзьях преступников не надо!» «Я не преступник». «Конечно! Оправдывайте себя!» Сухо ответил он и начал прожигать меня взглядом. «Уходите! Я не намерен с вами сражаться, но если придётся, мой меч с радостью глотнёт вашей крови!» «Кана!» — воскликнула Минами, выбежав во двор, и, подойдя к старику, ударила его миниатюрным кулачком по плечу. «Что ты творишь?» «Простите, госпожа!» — старик тут же обрушился на колени. «Я выгоню преступника с нашего двора!» «Он мой друг!» — злобно фыркнула она. «А ну вон отсюда! Все! И ты, Кана, идиот!» «Это человек город спас». «Госпожа, мы не имеем права оставлять вас с ним наедине. Мы просто отойдём, но будем рядом». Старик поднялся, и они вместе с людьми в чёрном отошли на пять метров. «Мы бдим, господин Матидзуки! Только дёрнитесь в сторону госпожи, ваша голова мигом слетит с плеч». «Да, да», — вздохнул я. «Минами, прости, я не думал, что ты настроена против меня». «Против?» «О чём ты говоришь?» — возмутилась она, и тут же, подойдя ко мне, обняла за живот. «Пускай я тебя не помню, и ты выглядишь как демон из сказок, но я бы никогда не стала дружить с плохим человеком». «Ну...» «Прости, милая, но ты сейчас как раз дружишь именно с таким». «Не надо оправданий. Кана всегда был гиперзаботливым. У него это в крови. Это что-то вроде моей няньки. В детстве я серьёзно болела, и он ухаживал за мной». А, ну да. Такая нянька врагов и близко не подпустит. Буду звать его Сторожой Пёс. Эй, я всё слышу!» Возмутился старик. «Ой, седина!» Минами аккуратно потрогала мой белый локон. «Что случилось? Вроде на фотографиях ты был без неё. Надеюсь, это не из-за меня?» «Нет, что ты!» «Прости, милая, но именно из-за тебя. Вернее, из-за того, что с тобой произошло. Ужас! Ты, наверное, вообще не отдыхаешь. Я искала про тебя информацию. И не поверишь, все новостные заголовки только и пестрят тобой. Ты знаменит. Больше, чем мне бы этого хотелось, — вздохнул я. Бедолага. Минами с пониманием кивнула и погладила меня по руке. Иногда стоит думать не только о других, но и о себе. Иначе, если ты сгоришь, кто будет дальше спасать людей? Эм, думаю, что мы платим налоги как раз для того, чтобы нас могли спасти службы императора, «Так ты ещё и оппозиционер!» — возмутился Кана. «Так...» — Минами резко повернулась и усмирила старика холодным взглядом. «Мои друзья, ваши друзья. И Чиро теперь и ваш друг, понятно?» «Да, госпожа...» — натянуто улыбнувшись, скрипя зубами, ответили люди в чёрном. «Вот и славно...» — кивнула Минами и вновь повернулась ко мне. «Что привело тебя? Может, зайдёшь в дом?» «Только через мой труп!» «Кана...» Нет. Ещё раз посмотрев на злобных охранников, ответил я. «У меня всего один вопрос. И какой же...» «Минами, у меня в жизни сейчас происходят определённые трудности, и мне очень нужен Сизерен, понимаешь?» «Я... Минами улыбнулась и вопросительно посмотрела мне в глаза. «Я... я правильно понимаю...» «В общем, давай без намёков...» Я присел на одно колено и взял её за руку. «Минами, ты будешь моим Сизереном?» «Позволишь ли мне ненадолго вступить в клан Кикути? «Ты что, совсем охренел?» Кана, истерично вращая глазами, хотел ринуться в бой, но люди в чёрном его тут же схватили. «Пустите меня! Я сейчас этому рыцарю все латы погну! Твою мать! Мать Азуки! Я так-то тоже аристократ! Я тебе устрою! Я из тебя всё просто людинское дерьмо выбью!» «Я?» — Минами покраснела и смущённо отвела взгляд. «Даже если это ненадолго, но если тебе это поможет, я согласна». А -а -а -а Кана взвыл и начал вырываться ещё сильнее, пока минами вновь не взглянула на него. «Как ты смеешь вести себя так перед нашим дорогим гостем?» «Простите, госпожа, но я не разрешаю вам впускать это чудовище к нам. Он убивает людей, летает по городу и безнаказанно творит всё, что хочет». И Чиро последний, кого видел мой отец, и он поручил ему присматривать за мной. «Кто ты ещё это слышал? Матидзукин нагло врёт. Он хочет использовать вас в корыстных целях!» — рычал старик. «Это неуважение к моим словам и память о моём отце», — строго произнесла минами, на что Кана наконец-то успокоился и упал на колени. «Простите меня, госпожа! Простите! Я просто очень боюсь за вас!» «Я понимаю. Однако это не даёт тебе никакого права так разговаривать с господином Матидзуки», — ответила девушка и вновь повернулась ко мне. «Ичиро, я стану твоим сюзереном. Можем даже сегодня официально подписать контракт. Только вот у тебя есть земля?» «У меня есть все необходимые документы. Я же граф». «Граф?» — Минами вопросительно посмотрела на меня. «Это интересно. Хочешь заморозить титул?» «Ага. Прости, что прошу о помощи». «Я в любом случае не смогу отказать тебе. Тогда сегодня. В здании «Неоконструкт». Четыре часа. Идёт?» Минами буквально светилась от радости. «Без проблем», — улыбнувшись, ответил я и, поклонившись, направился к автомобилю. «Да уж, не думал, что охрана Минами будет против меня. Но, с другой стороны, их понять можно. Переживают за свою юную принцессу, которая так рано осталась одна. Я бы на их месте тоже защищал Минами от подобных ублюдков. Так, нужно позвонить Китсуне и спросить о результатах». «На связи». — отозвалась Рэдзю. — Слушай, я хотел уточнить. А ты сможешь одолжить мне крейсер? Голди надо слетать в Лондон, забрать вещи из моего имения. — Не вопрос. У меня пока есть пара свободных, — ответила она. — Милая, ты просто супер. Что по-книжне? — Не экономи. Ты не поверишь. Голос Найт звучал очень самодовольно. — Уже приготовился не верить. Говори. В общем, я подёргала за ниточки и вышла на человека, который в курсе у кого можно узнать по поводу княжны. Завтра нужно будет с ним встретиться и обсудить сотрудничество. Отлично. А я только что был у Минами. И как? Она согласилась. Да, даже особо не спрашивала, для чего именно мне это надо. Как она вообще отреагировала? Обрадовалась. Хм. Знаешь, а у меня всегда была уверенность, что любовь живёт не только в нашей голове. А ещё... Тебе не приходила в голову мысль, что она ни черта не болеет? С чего бы? Это глупо». «Ну, может быть, она подумала, что её это как-то выгородит. В общем, я не знаю. Но то, что она к тебе неравнодушна, это сто процентов. Ты так думаешь? Иначе как бы она вот так запросто согласилась?» Её охранники были очень против. Они злились на меня. «Они не опьянены любовью, в отличие от их юной принцессы, и прекрасно понимают, что ты ублюдок и хочешь воспользоваться бедняжками нами. Но ведь я не просто так». «Какая разница? Они переживают, это нормально?» «Ладно. В общем, мне нужна информация по пакету документов, да и вообще всё, что связано с присоединением к клану». «Ага. Айрис всё сделает. Ты, главное, всех своих ребят собери. Всё же теперь вы выступаете как род?» «Окей», — ответил я, и, сбросив вызов, набрал номер Голди. «Бат!» «Да, милорд?» «Ты позвонил в имение Шевалья?» «Да». Рикардо и мадам А выразили недовольство по поводу вашего решения о временной заморозке. Однако уходить не собирается. Всё же вы последняя надежда рода. Отлично. Тогда вечером вылетаешь в Лондон и, начиная с самого ценного, грузитесь. Я всё оплачу. Сегодня Эн узнает о моём отказе и действовать будут быстро. Нам нужно успеть вытащить семейные реликвии, драгоценности и прочее. Принял, — ответил он. На связи. Я сбросил вызов и положил мобильник на пассажирское кресло. Что же, ещё немного, и начнётся настоящее шоу. Интересно, как на всё это отреагирует Н? Как выяснилось, вступление в клан — это тоже своего рода небольшой обряд. Понятное дело, что никто брызгать на нас катаной не будет. Однако поклясться верности на период действия контракта всё же придётся. И хоть амнезия Минами была для меня серьёзным ударом, но всё же я был рад, что она не запомнила Грейс. Юристы Китсуны при поддержке Айрис быстро оформили весь необходимый пакет документов. Сейчас мы опирались именно на уже имеющийся титул графа и выступали как род-шевалия. Для меня это было нонсенсом, ибо раньше я всегда думал, что род — это семья, то есть... Кровные родственники. Однако в современном мире, если ты последний своего рода, то делали исключение. Получается, что был аристократ, главный роду, и его представители, которые, по сути, могли и не иметь кровных уз. Таким образом, чтобы сильно не вдаваться в нюансы, я мог продолжить свой род, передавая фамилию из поколения в поколение, не переживая за документы и законы. Ведь на данный момент в род Шевалье, не считая меня, входили сёстры Хаузер, Не совсем понятно, почему, но Лили и Руби были на седьмом небе отчасти. Голди также временно перешёл в наш род. А вот Грейс долго сопротивлялась и капризничала. Видите ли, она ещё не отошла от обиды на бабулю. В итоге хлёсткий удар по заднице привёл её в чувство, и она согласилась. Для полного комплекта нам не хватало ещё шесть человек. Руби предложила внести мадам Аву и Рикардо, ибо они всё равно принадлежали роду. Потом Китсуной притащила Лин и Томека. Милая Рижуля быстро согласилась, а вот пацан пыхтел похлеще он. Правда, на это его быстро уломала. Умела она детишек запугивать своей абсолютной заботой. Ну и последними в комплект на временной основе вступили Дубровская и Давид. Не сказать, что они были против. Дубровская просто кивала, а Давид даже немного обрадовался. После того, как нам сформировали портфель, мы отправились в Нево Конструкт, один из крупнейших небоскребов Токио, где находилось огромное количество офисов. Поднявшись на сто второй этаж, мы встретились с Канасаном, который натянуто улыбнулся и повел нас в офис Минами. Честно говоря, я до последнего думал, что он сейчас попытается меня атаковать, однако старик был спокоен, видимо, уже смирился с тем, что будет. Минами, словно реальный босс мафии, сидела во главе широкого стола на 15 персон. Позади неё собрались люди в чёрном, что из последних сил сдерживали гнев при взгляде на меня. Также среди них я заметил симпатичную девушку в деловом костюме. «Приветствую!» — дружелюбно улыбнувшись, произнесла Минами. «Прошу, присаживайтесь!» Мы все дружно поклонились и сели напротив хозяйки мероприятия. «Лишних попрошу выйти из кабинета!» — произнесла симпатичная девушка в деловом костюме, и, дождавшись, пока все недовольные охранники выйдут, придвинулась к минами и выложила на стол металлический кейс. «Итак, господин Матидзуки, Шевалье». «Простите?» — она с непониманием взглянула на меня. «Моя фамилия Шевалье». «А, -а, -а поняла», — улыбнувшись, кивнула девушка. «Хорошо. Господин Шевалье, меня зовут Нуанак Кариза, и я являюсь личным юристом госпожи Кикутти. Наши с ней отношения построены на исключительном доверии, хотя сейчас мы и испытываем определенные трудности. В общем, для начала я бы хотел узнать ваш пакет документов для вступления. «Нет проблем», — ответил я и взглянул на Мон. Хранительница вытащила портфель и положила на стол. «Благодарю», — подняв его невидимой рукой, ответила Риза. «Сейчас посмотрим». На изучение ушло минут двадцать. Всё это время Минами внимательно разглядывала нас. «Интересно, о чём она сейчас думает? Просто я хорошо читаю людей». Лицо человека способно о многом рассказать, главное — уметь замечать знаки. Но сейчас Минами выглядела не более чем озадаченной, как будто внутри неё боролись две сущности. Но из-за чего именно происходила эта борьба? Так. Риза наконец-то нарушила тишину. Видимо, её голос застал Минами врасплох, ибо она растерянно посмотрела на меня и мило улыбнулась. «Вижу, в шевалье состоит один носитель фамилии, И девять представителей рода, но вас только шесть. Где остальные? Двое несовершеннолетние, как вы наверняка успели заметить, им не обязательно присутствовать. Остальные, к сожалению, пока находятся в Лондоне. Если же вы настаиваете на полном составе рода, то нам придется просить госпожу Кикутти перенести, начал было я, но минами тут же скочила со своего места. Нет, не надо ничего переносить. Я согласна именно такой состав. Дети еще маленькие, они могут дать мне клятву, когда станут взрослее. А те «Что же, пускай господин Матидзуки за них поручится. Я согласна и на сейчас». «Но госпожа кикути что если они...» Риза озадаченно взглянула на девушку. «Я доверяю господину Матидзуки. Если же он воспользуется этим и растерзает меня, то его ждут большие неприятности». Нахмурилась минами и плавно опустилась на место. «Хорошо», — вздохнув, ответила девушка-юрист и, сложив все документы в стопочку, спрятала обратно в портфель. Тогда приступим. В конечном итоге мы смогли договориться о том, что клан Кикутти не будет использовать земли рода Шевалье и фирму Гендай в своих интересах. А я же, в свою очередь, буду делиться 0,25% от прибыли Гендай и Трансбрея. Последние занимались продажей Бриария, который добывался на моей земле. В принципе, это очень недорого за то, чего клан Кикутти нас прикрывал. И титул графа сохранил, и не сдался в распоряжение этой наглой старушенции. «Прошу, позаботьтесь о нас», — улыбнувшись, произнёс я в самом конце церемонии. Правда, как только я это сказал, Минами на мгновение очень странно улыбнулась. Она смотрела на меня дико радостными глазами, и нет, это была не простая радость, как от какой-нибудь приятной мелочи. Это было торжество, как будто хищник поймал долгожданную жертву. «Послушаем, он...» «Ты заметила у Минами этот странный взгляд в самом конце?» Когда мы были на улице, поинтересовался я. «Взгляд? Какой?» «Ну, диковатый такой». «Нет, я смотрела на неё, и ничего, кроме замешательства и дружелюбной улыбки, не заметила. А что?» «Похоже, у меня уже глюки». «Ну так, а вы как хотели?» «Отдохнуть вам надо, а не за княжнами ездить. Может быть, я вас опять в ванну тащу?» Алчно облизнувшись, поинтересовалась хранительница. Прости, но у меня ещё много дел. С самого начала идея о присоединении Чаро к клану Кикутти минами не понравилась. Она прекрасно понимала, что там явно что-то нечисто, и дело, возможно, было далеко не только в заморозке титула. Но не может он так просто взять и попросить. Да если бы хотел давно бы уже вступил, однако что-то не давало ей отказать. Вечерой был жутким, милым, но всё же жутким. Он напоминал типичного демона из городского фэнтези, и когда был рядом, внутри минами проходил странный холодок. Но как только она хотела сказать «нет», странное чувство тепла заполняло её живот. По венам как будто растекался мёд, ноги подкашивались, и она слабела. Могла вот-вот обрушиться в обморок, как будто болезнь подцепила, но очень странную. И вместо разумного «нет-нет-нет» её рот выдал идиотское «да-да-да». С другой стороны, она сильно переживала смерть отца. Это была самая настоящая депрессия. Даже Кана сказала, что при взгляде на Ичиро Минами начинала улыбаться. Рядом с этим жутким парнем девушка забывала про дикую боль потери, пускай это было лишь на мгновение, но всё же небольшое облегчение. А когда Ичиро произнёс «Прошу, позаботьтесь о нас», Минами увидела то, кто именно перед ней сидит. Самый натуральный дьявол с холодной усмешкой вместо улыбки. В его разноцветных холодных глазах таял закат. Движения были очень плавными. Точно демон. Расслабленный и абсолютно уверенный в каждом своём слове и действии. Непробиваемый. Но этот жуткий взгляд, который заставлял коленки дрожать, было просто невозможно контролировать он смотрел прямо ей в душу он знал знал что минами рассыпалась сразу же как только он забежал тогда в палатку он стал бликом света в ее непроглядном мраке злой опасный жуткий но от чего то кажущийся таким близким и родным минами совершенно не понимала этих чувств они как будто возникли прямо из ниоткуда появились на пустом месте и возможно Были лишь защитной реакции, чтобы не сойти с ума от амнезии и смерти любимого отца. После того, как Минами просканировала главного мерзавца, она решила изучить остальных. Высокий, рыжеволосый мужчина, что выглядел очень жутко. Странные девочки-близняшки, которые больше напоминали серийных убийц из фильмов ужасов. Настоящая черноволосая демоница с ярко-красными радужками глаз. Вот она вообще жуть нагоняла. Взрослая женщина в очках с круглыми оправами. Она являлась живым олицетворением мрачности. И худощавый молодой паренёк с мёртвыми глазами. Он больше походил на хорошо сохранившегося зомби. А затем Минами вновь взглянула на Эчиро и его надменную улыбку. «Нет, никакого вступления в клан, никаких шевалье, никакой помощи!» Эчиро слегка склонил голову и заглянул ей в глаза. «Да, шевалье должны вступить в клан, они классные! Ах ты ж!» Минами сломалась. «Вот негодник! Прям дьявол и его свита!» И что самое странное, они все жутковато улыбались ей, как бы намекая на то, что в случае чего они без особых проблем заберут её душу. Но несмотря ни на что, когда всё закончилось, Ириза спрятала подписанные документы в кейс, Минами испытала непонятную и очень странную радость. Как ребёнок, которому наконец-то купили желанную игрушку. Она не могла сдержать улыбки, глядя на то, как демоны сами сдались ей. Конечно, это неправильно, но Минами нравилась сама мысль того, что господин Матидзуки теперь её воссал. То есть теперь, по сути, он всецело принадлежал ей. И как оно, впервые принять решение о вступлении в клан? Когда все ушли, из приятных и очень странных мыслей Минами вывела Риза. «Да, ничего такого», — мило улыбнувшись, ответила она. «Теперь вы хозяйка настоящего героя? Ой, да, это же временно, так что мне наплевать». Пожав плечами, произнесла девушка. «Ложь! Наглая ложь!» Хоть Минами и не понимала, почему, но на самом деле её буквально распирала от радости. «Интересно, а можно заставить своего вассала жить вместе с Сизделеном в одном доме?» Телефон внезапно загудел, неприятно разрушив тишину. Энн тяжко вздохнула, и, поднявшись, потянулась к мобильнику. Из-за этих проклятых часовых поясов все биоритмы молодой девушки сошли на нет, и теперь голова превратилась в перегретый котелок. «Слушаю, «Слушаю», — нехотя ответила она, положив стройные ноги на спинку кровати. «Ваше высочество, у меня не очень хорошие новости», — ответил хрипловатый мужской голос. «Чего там, бред И давай быстрее, я спать собиралась». «Простите, но я вынужден попросить вас подойти к компьютеру. «Это касается господина Матидзуки». «Ах...» — эна вновь тяжко вздохнула и поползла к ноутбуку, что располагался на небольшой подставке возле кровати. «И что там?» «Я отправил на почту». «Окей...» — девушка зашла на сайт электронной почты и, найдя нужное письмо, открыла. «Шифрованный архив?» «Какой пароль?» «8340». «Ага...» — Энн ввела цифры в строку, и файл открылся. Заливая рабочий стол кучей окон с документами. Что это такое? Боюсь, что мы немного просчитались. Сглотнув, ответил Брэд. А причем тут Трансип? Как это относится к Кичиро? Сейчас объясню. Хозяином Трансипа является великая княжна Александра Романова. Ее из-за этого зовут Королева Сибири. В общем, не так давно я узнал, что некая организация поставляет им бриарий» для укрепления железнодорожного полотна в некоторых районах империи. Транссибу много. Кто поставляет бриарий? Дело не в этом. Компаний много, но меня заинтересовала одна, вернее, меня заинтересовал её учредитель. И кто же? Матидзуки и Чаро. Стоп. у Чаро — рекламная компания. Когда он успел начать добычу бриария? И самое главное, почему мы не в курсе? Ведь когда открывается новая компания, она сразу же появляется в реестре и мой отдел тут же бы её нашёл. В этом-то и вся проблема. Меня это заинтересовало, и пришлось пробивать через десятые руки, что там за Матидзуки и куда идут деньги. В общем, эта компания раньше принадлежала княжне, а потом она подарила ему и компании и шахту вместе с землёй. «Чего?» — Эн тут же подпрыгнула. «Нет, погоди. Брат, то есть ты... Ты хочешь сказать, что кроме земли, на которой стоит имение Швале...» «У Ичиро есть ещё и другая?» «Да, простите, ваше высочество. Но он может воспользоваться лазейкой и заморозить титул». «Ну, ему же важен дом, ему важна земля». «А что, если ему наплевать, ваше высочество? Ехать в Токио было дурной затеей. Ваша бабушка неоднократно говорила об этом». «Заткнись», — прорычала Эн. «Ичиро — наш последний шанс. Бабушка не верит в меня, и ты это прекрасно знаешь. Я приехала сюда не за провалом». «Я хочу доказать, что я достойна, и я докажу!» «Просто, ваше высочество, надо было подождать чуть подольше. Может быть, тогда в реестре бы появилась информация...» «Куда ждать ещё больше? Ты в своём уме!» — закричала Энн и ударила кулаком по матрасу. «Вы никчёмные идиоты! По-другому я вас назвать не могу! Только и делайте, что тормозите!» «Возвращайтесь домой! Её величество волнуется!» «Нет, я обещала ей, что поймаю этого засранца!» Я его поймаю, от этого зависит судьба короны. В таком случае, удачи вам. До встречи. Недовольно фыркнула Н и сбросила вызов. Есть земля? Проклятый реестр. Он же подгружает обновлённую информацию только через несколько недель. Нет, с этим точно что-то надо делать. Нужно срочно позвонить Ичеро и без лишних слов забрать его из Токио. Набрав номер, Н приложила мобильник к уху. Слушаю произнес жутковатый ледяной голос в динамике. «А, Ичиро, привет. Это твоя подруга, Энн». «О, как вовремя». «Ага. Прости, что с незнакомого номера, но ты же у нас работящий парень, да?» «Ага. По работе всякие звонят. В общем, я за тобой сейчас приеду. Ты где?» «Ты приедешь? Зачем?» «Ну, в Лондон, Королеве». «Я никуда не поеду. Я уже заключил договор с другим сюзеряном». «Погоди. Я не расслышала Что ты сделал?» «Какая милая шутка, но... Прости, что?» Я заключил договор с другим сюзереном. «А теперь прошу меня простить, дел много. Спасибо за шикарное предложение и всего доброго». В голосе Чаро звучала жесткая усмешка. С этими словами он положил трубку. Энн вмазала мобильник в стену, а затем злобно сжала кулаки. Свет в номере начал неистово моргать, а по стеклам медленно поползли витеватые трещины. «Дел много!» Ну, малолетний засранец, ты у меня сейчас получишь.